91. Явление учителя в жизни земной есть дар ячайший. Многие живут даже не помышляя об этой возможности. И проще, и легче, и безответственнее. Можно ли им позавидовать? Ведь живут лучше моих и порой в избытке, но живут как слепцы. И велик страх смерти. Смерть травняет всех подводит итог прожитой жизни и ставит человека лицом к лицу перед великим неизвестным. Если не верить в бессмертие, то нельзя жить ни мгновение. Настолько нелепым становится все существование. Но люди не хотят продумать бессмыслицу отрицания жизни до конца. Если бы продумали, ужаснулись бы. Ибо подсознательно человек ведет себя так, как будто бы смерти никакой не существует. Для чего все, если со мной начинается и кончается все? Как может кончаться и начинаться то, что не имеет ни конца, ни начала? Можно ли произвольно прервать бесконечную цепь причин и следствий и, выхватив два-три звена, сказать «Вот это начало, а то конец?» Ведь каждый конец есть начало нового звена, а каждое начало продолжения чего-то ему предшествовавшего и вызвавшего появление этого самого начала. И мало того, каждое явление бесконечными боковыми нитями связано со всем окружающим, ибо является неотделимой частью единого целого. Могут спросить, но ведь рождаются и умирают народы, государства, цивилизации, да, родятся, да, умирают. Но каждое явленное звено есть звено бесконечной цепи и явлений определенного порядка, которые то появляется в сфере видимого мира, то снова уходит в невидимое, ибо все уходит в беспредельность в соответствии с волнами пространства. Высокая культура Древней Греции, кратко блеснув на небе античного мира, исчезла с него, чтобы когда-то где-то вновь блеснуть светом новых нахождений среди новых народов Земли. Если все явления жизни рассматривать как звенья цепи, протянутые из прошлого через настоящее в будущее, цепи бесконечно видоизменяющихся причин и следствий, то сущность любого явления можно понять в его пространственной протяженности и в аспекте двух миров, видимого и невидимого. Тогда и культура любого народа окажется деревом, корни которого могут ходить в далекое прошлое а ствол, верхушка и ветви захватывает горизонт будущего. По причинам определяем следствие по настоящему прошлому и будущему. Не видим смерти нигде, но лишь смены форм жизни, непрерывной и вечной. И жизнь утверждаем и здесь, на Земле, и в мирах. Все ту же, единую космическую жизнь, не имеющую начала и не имеющую конца. Утверждаем жизнь бесконечную. Никогда не умирающую, никогда не прекращающуюся, но лишь меняющую форму своего выражения. И мы, не отрицающие ничего, смерть отрицаем и говорим: в космосе нет такого явления, как смерть.